Давление в баллоне ТДУ 320 атмосфер. Самочувствие хорошее. Полет проходит успешно. Как поняли, прием. Все системы работают хорошо. Весна. Вас понял. Вторая команда прошла. Все нормально. 10.24. Кедр. Весна. Я Кедр. Полет проходит успешно. Самочувствие отличное. Все системы работают хорошо. В 10 часов 23 минуты давление в кабине единица. Влажность 65. Температура 20 градусов. Давление в отсеке 1,2 десятых, в ручной системе 150, в первой автоматической 110, во второй автоматической 115, в балоне ТДУ 320 атмосфер. Самочувствие хорошее. Продолжаю полёт. Как поняли. В 10 часов 30 минут включилась тормозная двигательная установка, и корабль пошёл на спуск. В 10 часов 55 минут Космонавт Юрий Алексеевич Гагарин приземлился в районе села Смеловка Саратовской области. Земными орбитами советский космонавт за рубежом посланец доброй воли и мира. Английский протокол и воля народа. Юрий Гагарин отвечает на вопросы. Космонавты выезжали за границу более 200 раз. На вечную вошёл в историю человечества день 12 апреля 1961 года, когда мир услышал имя первого космонавта Юрия Гагарина. Это было утро космической эры. Теперь идёт настоящий рабочий день. Люди планеты Земля отправляются в космос, прокладывая всё новые и новые трассы. В миру знался советских космонавтов Юрий Гагарина, Герман Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Валерия Быковского, первую в мире женщину-космонавта Валентину Николаеву Терешкову, Владимира Комарова, Павла Беляева, Алексея Леонова. Их по праву называют первопроходцами Вселенной. Значительные успехи в области космонавтики одержаны в последние годы в США. Американские космонавты решили целый ряд проблем космических полетов и первыми из людей Земли побывали на Луне. Много дел у советских космонавтов. Побывав в космосе, они готовятся к новым, более сложным полетам. Учатся сами, передают опыт молодым, проходят тренировки. Кроме того, по приглашению народов и правительств они посещают разные страны. Нескончаемый поток приветствий и приглашений хлынул сразу после 12 апреля 1961 года в адрес Юрия Гагарина. «Приглашаем посетить нашу страну». Эти слова можно прочитать в сотнях писем, полученных с разных концов Земли на имя советских летчиков-космонавтов. Так пишут рабочие и студенты, крестьяне и представители интеллигенции, общественные и политические деятели, пишут на английском и французском, арабском и румынских языках, пишут уверенным почерком взрослые и дети только начинающие выводить буквы. Эти слова пишут в официальных приглашениях руководителей государств представители международных профсоюзных организаций, которые посылают эти приглашения от имени сотен тысяч и даже миллионов людей. Чем объяснить такой порыв дружеских чувств? Эфиры страниц зарубежной печати заполнены передачами о советских космонавтах. Люди знают, где они родились и выросли, где и кем работали, кто их родители. Но хочется увидеть космонавта не только на экране телевизора, а живого, чтобы можно было сказать ему слова привета, пожать руку, обнять. Об этих зарубежных поездках мне и хочется рассказать немного подробнее, ибо в них проявляется безграничное уважение к советским людям, к стране социализма. Английская газета Daily Express писала, что молодой русский астронавт воплощает в себе то скромное мужество, которым они так восхищены. Однако не только личный героизм советского космонавта взволновал англичан. Что породило этот подвиг? Как смогла страна, ещё недавно нищая и отсталая, так быстро занять место у руля человеческого прогресса? При том, мужителю британских островов, американского континента или западной Европы не легко найти ответ на эти вопросы.